врал Вервольф Вольфович виртуозно понимал, что на кону сохранность его собственной шкуры. Пейдом история получалась ещё круче и душещипательней, чем рассказ царевича. Там мыло всё: и запугивание, и подкуп, от которого он благородно отказался, и пытки. На последнем пункте Вервольф Вольфович остановился особо, разворачивая такую жуткую картину, что после того, как он выдохся, слушатели потом ещё долго пытались сообразить, как после четвертования, повешения и сожжения страдалицы мог ещё что-то рассказывать. "Да", хмыкнул Алёша. "А там среди пленных никого женского полу не было". была с готовностью отозвался страдалец в всечеdniй камере только на вопросы не отвечала либо гордо черезчур либо пыток не выдержала Елисеев утробно зарычал хватаясь за меч Так что мы тут прохождаемся спасать надо Надо согласился Алёша стиснув кулаки Батя Последние координаты, куда мышку засылали, помнишь? Давай, говори скорее, а то я, кажется, озверел. Какие координаты? возмутился Елисей. Координатами Кощея не возьмёшь, только мечом булатным, ударом молодецким, как деды наши, прадеды за правдой шли, так нам надо. Старцы всякие, старушки по пути помогать должны. Эх, жаль, крокодилы моего коня сожрали. Яга с драконом виновато переглянулись. А шёл бы ты всё-таки домой, сынок, а? неуверенно повторила ведьма. Да ты что, бабуля? Моя Алёна у Кощея, а я домой? Одну старушку ты уже не послушался, нахмурился Алексей, несмотря на советы На мне такие советы не нужны? Ну тогда и проваливай топой, и по топою, и топой. Царевич сердито пыхтя поднялся с земли. Бороть остановила его ведьма. Алёшенька, обернулась она к сыну. Негоже так. Цели у вас разные. У него Алёна, у тебя Раксана, но враг-то один Кощей. Нам бы вместе надо силы объединив. Может ещё и побрататься прикажешь, сердито буркнул Рекси. Ведьмы с драконом переглянулись. Это от чистого сердца делать надо, шаркнул лапой дракон, потупив глаза. А я бы на вашем месте побратался. Аванправ, Алёшенька, боратайтесь. Неменее грустно посоветовала Яга. Алёша тихонько зарычал, а Елисей внезапно рассмеялся. Он был в этот момент настолько похож на своего брата, что Яга с драконом даже головами затрясли. Вот и ты, старушка, слушать не хочешь ни смотря на советы. Алексей невольно улыбнулся в ответ. смотрел на папу с мамой и решительно махнул рукой: "Давай брататься". А давай, несолотникивался царевич, снял с пояса меч и протянул брату: "Пусть он служит тебе так же верно, как и мне". Принял всего сердце. Алёша сорвался с со пени дверей вместе с ножными и катаной. "И ты прими от меня, брат". Ой, этот Калинок тебя в бою не подведёт. Меня он выручал не раз. Братья обменялись оружием и по русскому обычаю трижды поцеловались. Ега с драконом вытирали слёзы умиления. Шмыгнув носом, Ойхо пробормотал заклинание. Яжели кому из вас беда будет грозить, сообщил он братьям-побратимам. У договора рукоять меча нагбится. Значит, на выручку немешкое скакать надобно. На. Было бы начём, технул капной волос Елисей. Ай, впрямь, Алёшенька, неуж ты сердечное без коня оставим, дорога твоя не близкая. А что ты предлагаешь? Егаз задумчиво посмотрела в сторону оборотня. Не надёжен, озаботился дракон. В любой момент подставит. Зато всё, как и положено по блинам, по сказаниям, обрадовался Елисей. Вместо вороного коня серый волк. "А вы меня спросили?" обиделся Вервольф Ольфович. "Вы хоть понимаете, с кем говорите?" похожий лидер оппозиции начал заводиться. "Подонки!" чтоб я, будущий президент нечистой силы всей Руси, прогибался под каким-то таревичем. Алёша схватил будущего президента за шкирку, рывком вздернул вверх. И согонёшься, и прогонёшься, если потребуется. Внушительно произнес он, поднося кулак к скаленной морде волка. Это твой последний шанс реабилитироваться или что яш, чем дело пахнет. Волфович повёл ноздрями, обнюхал кулак, почуял и немедленно согласился. Довольный таким поворотом дел, Елисей потрепал его по загривку, заставив согнуться, после чего запрыгнул на спину, заставив прогнуться. Прощай, брат, но залётная. Вендил он пятки в бока коня. Однако волк это не конь, габариты не те. Куда уж там он ему попал неизвестно. Но заржал лидер оппозиции неполошадинному. У-ё! Взлел Вермолев, делая гигантский прыжок. Ерисею, чтобы не слететь со своего скакуна, схватил его за уши. Они с треском вломились в пусты и исчезли за деревьями. А он дорогу-то знает, озабоченно спросил дракон. Яга пожала плечами. Об этом она не подумала. Домой, внезапно заявил Алексей, о чём-то напряжённо думая. Быстро грузимся и домой. А ты правильно придумал, сынок. Обрадовался Ойхо, закидывая себе на спину воно с Арой. Алёжа запрыгнул следом. "А дома и стены помогают", согласилась Ега, зарезая в ступу. "А ну, подвинься, самое удобное место занял накалец". "Магла бы и на фамилию долететь", недовольно пробурчал Васька. валгутно развалившийся на дне ступы. Дракон взмахнул крыльями, Яга оглушительно свистнула, заставив подняться в воздух эскадрилью летучих мышей. И лихая команда Алёши понеслась в сторону чёрного замка. По прибытии домой Алексей немедленно развил бурную деятельность. Первым делом Он дал задание дракону разработать план операции спасения дочки Черномора. И тут немедленно зарылся в золотой холм, дабы активизировать мыслительный процесс. Затем новый великий комбинатор деликатно намекнул маме, что неплохо бы позабодиться о неожиданно негатданно свалившихся на их голову союзниках, проделавших столь дальнюю дорогу. И наверняка изрядно проголодавшихся. Яга поспешила выделить гостям отдельные апартаменты на третьем этаже и начала накрывать на стол. Не троллизовав таким образом предков, юноша без шумной тени скользнул в арсенал. Минут 15 громыхал там железом и вышел оттуда с головой до ног закутанный во всё чёрное. Из-за одного плеча торчала рукоятка резервной катаны, из-за другого меч побратима. Так же бесшумно крадучись, Алёша двинулся в сторону операторной Ойхо. Он твёрдо решил, что на этот раз никому не позволит помешать вырвать Тараксану из лап Кощея.